Глава четырнадцатая. Тели отправилась помогать Сиеру Нилрану, А мы с Сиером Варфелтином во главе отряда рабов слуг обошли сад, заглянули за каждое дерево под каждый камень. Мои огненные шары служили главным источником света. Удивлён, что ничего не поджёг. Надежды на то, что норму всего лишь обездвижили заклинанием и бросили где-нибудь в саду рассеялись. Около дома мы не обнаружили ни рыжую, ни следы её похитителей. Ближе к утру из дядиной лаборатории один за другим вышли охранники. Появлялись они через разные промежутки времени. Судя по бледной, точно никогда не видевшей солнце кожи мужчин, с последствиями заклинаний они справились одним и тем же способом. Думаю, что как только Сиеру, Нилрану и тилли удавалось разжечь в стражах искру сознания, те тут же обращались. Ничего вразумительного охранники не рассказали. Напавших они не видели. Запахи чужаков почуяли, но те шли со стороны улицы, потому не вызвали подозрений. Сопоставив слова охранников, я пришел к выводу, что ночью к нам наведался отряд численностью не меньше десяти человек, и как минимум шестеро из них маги, потому что шестерых стражей они обезвредили в одно мгновение. Как же ругал охранников дед! Из тихого и спокойного, словно спящего на ходу старика этой ночью он превратился в разъярённого зверя. Мне даже почудилось, что Сиер Михал помолодел, стал на голову выше. Я наблюдал за ним и не мог поверить своим глазам. Но, судя по реакции окружающих, преображение Сиеры Варфелтина стало неожиданным только для меня. Дед не обрушивал на головы едва пришедших в себя стражей потоки брони. Однако даже похожие на короткое рычание эпитеты, которыми он награждал охранников, заставляли тех вжимать головы в плечи. Мужчины стыдливо опускали к земле глаза, не решались встретиться с Сиером Михалом взглядами. Высокие широкоплечие воины слушали отповедь моего деда, походя при этом на нашкодивших мальчишек, и не делали попыток что-либо сказать в свое оправдание. Мы во второй раз осматривали потаенные уголки сада, когда появилась и сообщила, что очнулся найденный около комнаты нормы раб, и что нам, Сиерам Варфельтиным следует послушать его. Мы с дедом поспешили в лабораторию. Все еще заплетающимся языком раб повторил для нас свой рассказ. Этой ночью он дежурил по дому. Увидел чужаков, когда чистил диваны в малой гостиной. Как я понял, на него повесили заклинание, заставившее испытать сильный страх и на время почти лишившее речи. А может, раб испугался и без всякой магии. Пришельцы спросили его лишь об одном, где находится комната хозяйки. Он отвел их к спальне Нормы. Что случилось дальше, не помнил. Лиц чужаков он не видел, только глаза. Больше за полумасками ничего не рассмотрел. К комнате Сиерры за ним последовали пятеро. Говорили те шепотом. Утверждал, что на одежде похитителей не заметил никаких эмблем или символов. Запомнил темно-серые халаты с капюшонами и непохожую на привычные сандалии обувь из мягкой кожи. Рассказ раба не позволил нам распознать нападавших. Хотя мы выслушали его трижды, а дядя влил в раба улучшающее память зелье. Зато получил подтверждение своим догадкам. Приходили чужаки именно за нормой. Несмотря на то, что едва рассвело, возвращаться ко сну никто из обитателей нашего дома не помышлял. Дед велел нам не покидать придомовую территорию до его возвращения, приказал заложить карету и умчался в ней, в сопровождении одного из охранников. Дядя заверил меня, и теле подтвердила его слова, что уже к вечеру тайный клан в поисках нормы перевернет весь город. Что таких связей среди разного рода наемников и представителей темных нет ни у одного другого клана. И что похитившие норму маги либо не знали, во что ввязались, либо они сумасшедшие, либо получили очень большие гонорары за работу, какие сложно будет утаить от окружающих. Значит, тайные вычислят их в ближайшее время. А если потребуется наша помощь, нам об этом сообщат. В противном случае мы будем только мешать в поисках. С нашим знанием города еще и сами потеряемся. Дядя распорядился подать сегодня завтрак раньше. Деда решили не ждать. Тот предупредил, что может не появиться и к обеду. Мне не терпелось сделать хоть что-то, что помогло бы отыскать рыжую. Вот только на ум не приходило ничего толкового. Совершенно не представлял, куда бежать и что делать. Да и Сиер Нилрон не уставал повторять о том, что мои родственники из тайного клана норму скоро отыщут. Сразу после завтрака я отправился в академию. Раньше, чем обычно. Потому что перед занятиями решил встретиться с Исоном. Надеялся, что Китшимани поможет в поисках нормы. Или сумеет разузнать о магах, что ее похитили. Первым делом заехал к Беллине. Сиерра Варвега меня приняла, но сообщила, что не видела Сиерра с Китшимани с того дня, как тот проводил ее домой после нашей совместной прогулки по императорскому саду. Призналась, что успела затаить обиду на моего приятеля. Исен не напоминала себе уже почти двое суток. Из квартала клана Маран я направился в резиденцию старшей семьи клана Шимани. Отыскать её мне помог возниться. В улочках селены он ориентировался превосходно. Сам я район города, где проживал Китшимани, до сегодняшнего дня не посещал. Из-за занятий в академии всё не мог выкрыть время, чтобы наведаться к приятелю в гости. Дома Исона не застал. Мне сообщили, что сиер вар -Кит Шимани покинул столицу, отправился в провинцию по делам семьи но пообещали сообщить ему о моем визите, сразу же, как только Сьерр Варнойс вернется в Селену. Занятия в академии впервые показались мне затянутыми и неинтересными. Но несмотря на желание поскорее вернуться домой, чтобы узнать новости о поисках нормы, я заставил себя задержаться в алфавитном зале, заучил очередную букву. Мысли мои были совсем не об учебе поэтому провозился с изучением новой конструкции дольше, чем с двумя вчерашними. Дома меня обрадовали известием о том, что Норма нашлась. «Что с ней?» — спросил я. «Где она была? Как её разыскали?» Теле пожала плечами. «Не знаю», — сказала она. Днём возвращался Сиерр Барфельтин. Появился неожиданно, воспользовался порталом. Побеседовал с Сиером Нилроном. Они разговаривали наедине, закрывшись в малой гостиной. Я при их разговоре не присутствовала. Потом Сиер Михал покинул дом тем же путем, что и появился. А Сиер Варторон в двух словах сообщил мне о норме. Вернулась живая. Как и что, ничего не знаю. Не решилась расспрашивать. «Где он сейчас?» — спросил я. «Сиер Нилран?» После общения с Сиером Варфелтином твой дядя уединился в кабинете. Но прежде велел подавать ужин, сразу же, как только ты вернешься, не дожидаться обычного времени. Сиер Варторон выглядел очень взволнованным после общения с Сиером Михалом. В дверь спальни постучали. Решительно. Я бы даже сказал нагловато. С моего разрешения в комнату заглянул один из наших стражей, хмурый бледный. Сообщил, что явился Сиер Варнойский дшамани, просит встречи со мной. Исон удивился я. Вернулся? Вот уж кого не ждал. Слушая встревоженный голоса птиц, прошел вслед за охранником главным воротам. Там, под присмотром стражи, топтался у калитки Варнойский дшамани. В мятом халате с растрепанными волосами. Сквозь просветы в кованых прутьях ворот он из-под лобья следил за моим приближением, нервно покусывал губы. «Ленур», — сказал исон не тратя время на приветствие, — «нам нужно поговорить». В беседке слуги накрыли на стол. Туда мы не пошли. Я повёл Исона по петлявшей в саду между деревьями дорожки когда мы отошли на десяток шагов от забора спросил что случилось я знатно облажался дружок сказал варнуис так знатно что даже не знаю как тебе в этом признаться эсон посмотрел мне в глаза в общем накрылись наши дела с колдунами он сплюнул себе под ноги дернул щекой помнишь позавчера меня вызвал к себе папаша продолжил он его человек нашел меня в императорском саду Я тогда завез домой вас, Белину, отправился к отцу. Влетел к нему в кабинет весь такой счастливый и обнаружил, что там меня уже дожидались карцы. — Китрилок? — переспросил я. — Да, целая толпа. Гонялись с папашей чаи, перетирали за жизнь. Я остановился. Что им понадобилось? Иссон тоже замер. — Явились к отцу с жалобами, — сказал он. — Вычислили мои махинации с кристаллами. Киршимани выругался и продолжил. «А ведь я был уверен, что придумал здоровскую комбинацию. Не сомневался, что провернул идеально. И главное, незаметно для карцев и папаши. Кристаллы превратились в золото. Пусть не по нынешнему столичному курсу, но с отличным наваром. Собирался снова пустить деньги в дело. Не представляю, как всё открылось, но узнаю. Я тебе это обещаю». И сын ухмыльнулся. А Паша заверил клан Рилок, что мы не вили и не ведём дел с колдунами из Валесских гор, сказал он. заявил, что подозрения Китрилок беспочвенны. А потом приказал мне сворачивать предприятие. Я не могу его ослушаться. Сейчас, я пожал плечами и сказал. Передам твои слова своим знакомым. Китшимани махнул рукой. Пофиг на колдунов, сказал он. Новость о провале нашего предприятия могла бы и подождать, но я примчался, дружок, как только смог. И не из-за кристаллов и золота. Пришлось даже сбежать из загородной резиденции моей семьи, где папаша запер меня в воспитательных целях. Так что прости за мой стрёмный внешний вид, Ленор. Было недоприличий Он одёрнул халат. Всё дело в том, дружок, что клану Рилок известно, кто помогал мне покупать у Китсиоль кристаллы. Я уверен в этом. Понял по вопросам, что задавали мне карцы. Папаша позволил Китрилок устроить мне настоящий допрос. Они спрашивали меня о тебе, Ленор, А ещё о черноволосой колдунии. Так они называли Тилью. Кит Шамани посмотрел мне в лицо. Я примчался покаяться в том, что подставил вас. Сказал он. «Прости, дружок, и учти, Китрилок знают, что твоя подруга связана с кланом Сиоли, это точно!» Описали мне Тилью подробно, упомянули даже о розе на её спине. Мы продолжали смотреть друг другу в глаза. «Я, конечно, всё отрицал, клянусь, но...» О нашем с тобой знакомстве многим известно. Сомневаюсь, что китрилок мне поверили. Будь осторожен, Ленур. И предупреди свой клан. Я чего то уверен, что карцы попытаются добраться до Тилии. А может и до тебя. Сам знаешь, эти гаденыши способны на любую пакость. Прости, что подвел вас. Не стал уговаривать приятеля остаться у нас на ужин. Понимал, что предстоит разговор с дядей, в котором Исону не следует участвовать. А Кит Шимани и не напрашивался. Я проводил его к карете ещё до того, как слуги позвали меня к столу. Попрощался. Договорились с Исоном встретиться в ближайшие дни. В беседке вечером собрались трое. Сьер Нилран, Тилья и я. Ни дед, ни Норма не явились. Я и не надеялся сегодня их увидеть. Уверен, что тайным сейчас не до болтовни с нами. Наверняка, рыжий есть с кем провести этот вечер. С теми же родителями, к примеру. Те переживали за нее уж точно не меньше, чем мы с дедом. Дядя пришел в сад последним, задумчивым. Хмурил брови, покусывал губы. Первым делом я расспросил его о норме. «Как я понял, с ней все нормально», — сказал Сиер Нилран. «Так утверждал Сиер михал Девочка нашлась. По словам твоего деда, она сбежала из плена без помощи своего клана. Пришла домой еще днем. Не сюда, к родителям». «Значит, ее действительно похитили?» — спросил я. Свет фонарей постепенно вытеснял солнечный. Сад вокруг беседки погружался в полумрак. «Да, причем, как ни странно, похищение организовали представители клана Рилок. Сьер Варфелтин утверждал, что этот факт не подлежит сомнению. Так что ты был прав в своих предположениях, Ленур. Ночное нападение — дело рук карцев. Вот только я не понял, почему Китрилок сделали это. Как ни пытаюсь, не нахожу в их поступке логику». Дядя пересказал мне то, что поведал ему Сиер Варфелтин. Со слов деда, Нормы ничего не смогла рассказать о нападении. Ночью она спала, очнулась уже вне дома. Не помнила, как её выносили из комнаты. И не видела тех, кто это сделал. Но она утверждала, что при похищении не обошлось без магии. Только применение заклинаний могло объяснить её глубокий сон. Очнулась Рыжая с кандалами на руках и ногах в тюремной камере. Не в городской тюрьме в узелище, расположенном в одном из кварталов клана Рилок. Как утверждал дед, в том самом, из которого я когда-то вывел Тилью. Пробовала Норман там недолго, сумела освободиться и бежать. Тюремщики не учли тот факт, что она не человек. Но перед побегом Рыжа успела поговорить с представителем карцев. С хорошо знакомым мне Сиером Вар Руисом Китрилок. «Девочка, утверждает, что ее с кем-то перепутали», — сказал Сиер Нилрон. «Похитили по ошибке». Именно так Китрилок объяснили свои действия. Сьер Варруис заявил Норме, что в тюрьму ее доставили по причине нерасторопности исполнителей. Что Карцам нужна была не она. «С кем-то перепутали?» — переспросил я. Дядя ухмыльнулся. «Согласен с тобой, Ленора. это звучит несколько неправдоподобно. Объяснение Карцев явно притянуто за уши. С кем они могли перепутать ее в нашем доме?» «За кого принять? Не за тебя же. Других вариантов я не вижу. Схватили вместо тебя рыжеволосую девчонку?» «Чушь полная эти их оправдания». «За Тилью». Мои слова заставили дядю в удивлении приподнять брови, взглянуть на мою подругу. Потом Сиер Нилран вновь посмотрел на меня. Сказал. «С чего ты так решил?» «Только потому, что в нашем доме нет других женщин. И почему именно Тилья? Откуда карцам знать, что она здесь?» «Да, она живет здесь не первый день, но кто за пределами дома видел ее лицо?» «Ты об этом подумал?» «Тилия, конечно, цена для карцев, как человек, связанный с кланом Сеоль. Но мне думают, Селенурки и Трилок давно позабыли о ней». «Не совсем так», — сказал я. Рассказал о недавнем визите Исона, о том, что услышал от своего приятеля. Тилия отреагировала на мой рассказ спокойно, продолжала молча есть, точно я сообщил не об опасности, что ей грозит, а о перемене погоды. Дядя положил приборы. «Интересная история получается», — сказал он. «Если к ней добавить тот договор, по которому клан Рилок обязался не причинять тебе вреда, а ведь очень может оказаться, что ты прав, если карцам стало известно о Тилии и о ее причастности к торговле кристаллами, такое терпеть они не будут, но и убивать ее тоже не станут, во всяком случае сразу». Попытаются выяснить все о ее связи с нашим кланом. Потому нападавшие вели себя так осторожно. Знали, в чей дом пришли, старались действовать аккуратно, ведь только Тилия не попадала под действие каких-либо договоренностей между Тайнами и Китрилок». Сеер Нилран постучал пальцем по столу. «О том, что функции хозяйки дома взвалила на себя вовсе не твоя подруга, а норма, посторонние не знали». Вряд ли они вообще догадывались о существовании девочки. Насколько я заметил, та ни разу не приводила сюда друзей приятелей, которые могли бы о ней разболтать. А к какой другой хозяйке повели бы похитители слуги? Насколько знаю, Тилья редко даёт им указания. Всё больше рабами распоряжается норма. Дядя замолчал. Какое-то время задумчиво смотрел поверх моего плеча на деревья сада. Наконец, вновь взглянула на меня. «А знаешь ли, Нур, — сказал Сиер Нилран, — слова Сиерра Китшимани и правда много объясняют. Дают тот самый мостик, что способен соединить факты. Если взять за основу версию о том, что клан Рилок заинтересовала Тилия, то появляются ответы на большинство вопросов. И получается, что наемники действительно могли похитить Сиеру Норму по ошибке. Ведь они не думали, что твоя подруга — не единственная женщина, проживающая в этом доме. Ссориться с тайнами Карца не хотели, потому наемники вели себя столь осторожно, никого не убили. А твоя подруга официально не имеет отношения ни к одному из кланов. На нее не распространяется ни один договор. Если китрилок и послали бы сюда бойцов, то только за ней. Вторжение на территорию тайного клана еще можно замять, а вот похищение одного из тайных... Дед покачал головой. Продолжил. Так или иначе, но признавать ошибку карцы не собирались. Как отпускать норму. И оставлять её в живых тоже не думали. Это известно со слов девочки. Сами того не желая, китрилок сделали нам замечательный подарок. Я заметил на лице Сиера нилрана улыбку. Понял, что тот дожидается моего вопроса. Не стал его разочаровывать. «Какой подарок?» — сказал я. — Похоже, своей ночной авантюрой карцы перешагнули невидимую мне черту, — сказал дядя. — Не вполне понимаю, что именно в их поступке так задело тайных. — Точнее, почему похищение Нормы задело твоих родственников настолько сильно? — Но это и не важно. — Важно другое. Сегодня твой дед Сиер Варфелтин от имени тайного клана предложил Кит Сиолю сделку. Сиер Нилрон значительно качнул головой. «И пусть ее условия стали неожиданностью даже для меня», — сказал он. «Уверен, клан Сеоль согласится на это предложение. Ведь мы получим именно то, что хотели. Пусть и заплатим за желаемое несколько иную цену. Неожиданную. Да и потом. У нас попросту нет иного выхода». На этот раз дядя не стал дожидаться, когда я задам вопрос. Сообщил. «Тайный клан выразил готовность помочь клану Сеолю в борьбе с великим кланом Рилок» в обмен на определенные действия с нашей стороны, разумеется, и согласился оказать нам поддержку в войне незамедлительно, сразу же после того, как глава Сиоль выскажет официальное согласие на выдвинутые тайными условия. Я заметил промелькнувшую на лице Тильи тень удивления. Похоже, моя подруга, как и я, услышала о сделке между кланами моих родителей впервые». «Сегодня вечером я отправляюсь в Олеские горы», — сказал Сеер Нилран. Сеер Михал пообещал, что в доме для меня откроют портал. «Потому я и торопился с ужином, пока я здесь хотел успеть переговорить с тобой, Ленур. А что будет дальше, примерно представляю». Он вздохнул. Сказал. «Думаю, совет клана соберется к утру. В последние дни главы семей стали легки на подъем. Помнят, что сейчас не время медлить». Немного поспорят, но даже я не сомневаюсь в том, какую резолюцию они примут. Все понимают, что своими силами с китрилок мы не справимся. Вчера едва не пал ещё один наш замок, удержать его сумели лишь по счастливой случайности. Так что я почти уверен, уже завтра днём, вряд ли позже, я озвучу наше решение Сиеру Варфелтину. Скажу ему, что клан Сиоль согласен на условия тайных. Вот увидишь, племянник, так и случится. Я уверен, что свою часть договора мы выполним. Важно, чтобы и тайный клан поскорее исполнил своё обещание. Сиер Нилранвар Тарон покинул Селену вскоре после ужина, через портал. Тот открылся посреди дядиного кабинета, когда мы с Сиером Нилраном пили там кофе и обсуждали немногие известные нам подробности похищения Нормы. Сиер Вартарон неохотно затушил курительницу, попрощался со мной и шагнул в тёмный диск. Я направился в свою комнату, где меня дожидалась подруга. Ночью ничего неожиданного не произошло, хотя я то и дело просыпался, прислушивался. Даже пару раз вставал с кровати, подходил к окну, выглядывал за дверь, переживал не за себя, за Тилью. Завтракали мы стили вдвоём. В беседку не явились ни дед, ни рыжие. Не пришёл к столу утром и Сиер Нилран. Я увидел его позже, вечером. Причём нашёл я дядю по запаху чиманы. Вернувшись из академии, не обнаружил в спальне свою подругу, а Сьерра Нилрана в его кабинете. Зато повстречал в доме с десяток незнакомых людей. Хотя нет, не людей. Присмотрелся и понял, что все эти деловито сновавшие по дому незнакомцы — охотники. Вели они себя, точно хозяева, не обращали на меня внимания. Мне стало интересно, зачем они к нам явились. Чтобы узнать это, отыскал дядю, доверился обонянию, запах дыма привел меня в сад. Дядя курил в беседке. Там же я обнаружил Тилью. Сьер Нилран заметил меня, сказал. «Племянник, рад тебя видеть, присоединяйся к нам». Я подошел к Тилье, поцеловал ее. Поинтересовался у дяди, что за суета творится в доме. Тот повёл рукой, нарисовав дымом из курительницы в воздухе полосу. «Как я и предсказывал, клан Сиоль принял предложение тайных», — сказал Сиер Нилран. «Я же говорил тебе, у нас попросту нет другого выхода». «И семьи кит это прекрасно понимают». «Я принёс Сиеру Варфелтину ответ нашего главы». Официально договор между кланами еще не заключен, но клан твоего отца готов исполнить свои обязательства по нему уже сейчас, как и обещал Сиер Михал. Сегодня ночью его бойцам предстоит много работы. Твой дед частично посвятил меня в свои планы. И еще. Сиер Варфелтин сказал, что тайному клану понадобится наша помощь. Твоя, моя и Тильи, одаренных. Сегодня ночью воинам тайных не обойтись без нашей магии. Дядя поднёс курительницу к губам, зажмурил глаза, затянулся дымом. Выдохнул серую струю в сторону деревьев сада и продолжил. «Впрочем, от нас потребуется совсем уж простенькая услуга. Втроём мы с ней, конечно, не справимся, но твой дед обещал прислать нам в помощь ещё магов. Сказал, что те скоро сюда явятся. Четверо. Подождём. Меня Сиер Варфелтин назначил старшим в отряде одарённых. Проинструктировал и велел объяснить вам, что именно нашей группе предстоит сделать.